Глава четвертая. Гэрриот тихо прошел в комнату и посмотрел на Алту Алире. На ее лице застыла легкая улыбка, словно девушке снилось что-то хорошее. Отойдя к окну, владыка присел на подоконник и с интересом стал разглядывать спящую фику, Будто надеясь найти какие-то внешние изменения, но все было таким же, как и прежде. За исключением души и аромата, поправил он сам себя. Отвернувшись от спящей, Гэрриот задумался о том, правильно ли поступает, собираясь приблизить к себе и на мирянку, но тут же отмел все сомнения. Лучше держать ее всегда перед глазами. Если появятся какие-то тревожные звоночки в поведении, то он обязательно это заметит и сумеет предотвратить беду. Легкий вздох и шорох простыней оторвали владыку от размышлений, возвещая о том, что Алта-Алера проснулась. «Очень хорошо, что вы уже встали», – подал голос владыка, предупреждая о своем присутствии. Заметив залитые нежно-розовым светом стены комнаты, девушка пришла к выводу, что еще слишком рано. Но, кажется, повелитель для наухого народа был то еще утренней пташкой. Или же им просто не терпелось поскорее повидаться с Алиной? Подаю зевок, она приняла сидячее положение и, скрестив руки на груди, поинтересовалась. А вам почему не спится в такой рай? Бессонница мучает? Ей бы придержать язык, все же не с последним чел эльфом разговаривает. Но раздражение от того, что настолько времени находится в замкнутом пространстве, давала о себе знать. А еще неопределенность своей судьбы. Ну и, конечно же, то, что Алина только недавно проснулась. Сколько девушка себя помнила, по утрам она всегда была неразговорчивой и довольно неприветливой. Надо бы вести себя более вежливо», — подумала девушка, откидывая за спину длинные и сильно раздражающие ее волосы. «Нет, я прекрасно сплю по ночам. Правда, кроме этих тех случаев, когда ко мне в спальню буквально врываются некоторые алты, требуя объяснить, куда делась их дражайшая дочь и почему другая особа выдает себя за нее», — хмыкнул Гарриат. «Значит, моя так называемая мать не стала откладывать разговоры в дальний ящик», — констатировала Алина. Нахмурив брови. Впрочем, этого и стоило ожидать. У вас довольно необычное интересное выражение, заметил владыка спустя несколько мгновений обдумывая услышанного. Но «Ну да, вы совершенно правы. Алта Нарита сказала, что они из клана врачевателей душ, поэтому и поняла, что я не Лире, поведала Алина, немного запнувшись на странном для нее обращении. Кто они такие, эти врачеватели? «Ведь если узнала Алтана Рита, то и другие из этого клана легко поймут». «Нет, не поймут», — успокоил ее Гарриот. «Но давайте мы это все обсудим за завтраком. Вашу комнату уже должны были подготовить». «Значит, я могу отсюда выйти?» Удивилась Алина и тут же откинула одеяло в сторону, спеша встать с кровати и готовясь незамедлительно отправиться прочь из за опостылевшего места. «Да, Алтара Неэль заверила, что вы уже достаточно поправились» сможете покинуть целительное крыло. Подтвердил владыка и приподнял белую бровь. Съели и насмешанное во взгляде, осмотрев девушку. Отлично. обрадовалась Алина, совершенно не обратив внимания на эльфа. Тогда мы можем идти? Я сразу же застыла, посмотрев на свое мятое милое одеяние и босые ступни. Думаю, не стоит шокировать окружающих своим внешним видом. Мягко предложил Гарриатт. Вы все же героиня, защитившая их владыку практически ценой собственной жизни. Не я, а Алта Алире. Правило его Алина, нетерпевшая, когда заслуги другого человека приписывали ей. Пусть даже это была уже почившая эльфика, в теле которой оказалась душа телохранительницы. Нет, вы. Строго посмотрев на нее, припечатал владыка. Теперь для всех вы Алта Алире. И попрошу не забывать об этом. К вашей прошлой жизни возврата больше нет. Не стоит цепляться за нее. Взмахнув рукой, он открыл портал. «Прошу». Поджав губы, Алина немного помедлила, прежде чем шагнуть в светящиеся марево. Несколько мгновений радужной кутерьмы, и вот она уже стоит в совершенно другом месте. Эта комната, как и предыдущая, была очень просторной, с большими окнами, пропускающими много света. Сейчас они были открыты. Отчего? Полупрозрачные кремовые занавески колыхались от легких мгновений ветра. Стены окрашены в светло-коричневые золотистые тона. А вот мебель на несколько тонов темнее. Да и немного ее здесь находилось. Широкий диван, стоящий посреди комнаты. Низенький длинный столик прямо перед ним. Несколько мягких пуфов, расположившихся с другой стороны стола. Несколько стеллажей в одной из стен, на которых сиротливо ютилось небольшое количество книг. Вот и вся обстановка. Но более всего, Алину привлек невысокий камин, перед которым на мягком ковре стояла еще одна пара высоких кресел. Насколько девушка успела понять, хоть и видела всего ничего, у эльф в почете просторы минимализм. В принципе, Алине такое тоже импонировало она никогда не любила загроможденность, предпочитая свободное пространство. Забылась мечта идиота! мысленно хмыкнула она разглядывая журную решетку на камине. «Если не в прошлой жизни, хоть в этой я смогу лимбоваться с полхами огня и слушать потрескивание дров. Идеально же!» «Вам нравится?» Поинтересовался молчавший до этого момента владыка. «Да, благодарю вас». Улыбнувшись сельфу, ответила новоизпеченная эльфийка «Теперь эти покои принадлежат вам. Но давайте я покажу вам спальню, пока будут подавать на стол». Из нее можно попасть в ванную комнату и гардеробную. Только после слова латыки Алина наконец обратила внимание на дверь в дальней части гостиной. Последовав за эльфом, она прошла в соседнее помещение. Немногим меньше по размеру, чем гостиная, порадовавшись приятным светло-зеленым оттенком стен. Алине нравились теплые тона в отделке. Ее квартира, оставшаяся в прошлой жизни, была выполнена в похожих а вот кровать буквально поразила воображение. Высокая и широкая, она занимала большую часть комнаты. Трах большая, очень большая. С веселым изумлением, подумала она, рассматривая это чудо дизайнерской мысли. А когда все же сумела отвести взгляд, то заметила большой комод орехового цвета, рядом с которым в стене находилась еще одна дверь. С противоположной стороны, напротив высокого окна, Примостились в журнальный столик на витых ножках и несколько стульев в таком же стиле. Рядом стояло высокое зеркало в деревянной резной оправе. Орехового же цвета. А за ним очередная дверь. Пол устилал мягкий ковер, в котором ноги Алины утонули по щеколотку. А «Здесь вход в гардероб», – проинформировал владыка. «Там уже висят вещи, доставленные из дома вашего дяди. А Эта дверь ведет в ванную комнату». Можете освежиться, потом поговорим». Усаживаясь на стул, эльф взял с журнального стола книгу, всем своим видом показывая готовность ожидать, сколько потребуется. Алина же с минуту просто пялилась на него, пытаясь понять, не пошутил ли мужчина. Как-то не так она представляла себе поведение повелителя эльфов. Хотя, что девушка могла о них знать? Абсолютно ничего. Но и правитель огромной, наверное, страны, Спокойно решивший подождать, пока и оценит прелесть ванной комнаты, не укладывался в привычное представление о высокопоставленных особах. «Опять же, что я знаю об их порядках?» Растерянно подумала девушка. «Может, у этих ушастых это своеобразная дань вежливости? Или от меня воняет?» Последняя мысль помогла олене принять решение. Пройдя в указанном ранее владыкой направлении, девушка замерла, широко открыв глаза. «Я умерла и попала в рай». Прошептала она, уставившись на мини-бассейн, уже наполненный водой, от которой поднимался легкий порог. О такой роскоши девушка мечтать не смела, хотя по долгу службы насмотрелась на дома богатых людей, но даже там не было столь восхитительной обстановки. Сняв с себя одежду и бросив ее на широкую скамейку, стоящую около стены, Алина медленно спустилась по ступенькам и, погрузившись в воду, блаженно зажмурилась. Она только сейчас поняла, как же ей на самом деле не хватало возможности понежиться в ванной. Подплыв к одному из бортиков, девушка откинула голову в специальное улыбление и расслабленно улыбнулась. Тепло ласкало и мягко окутывало тело, убаюкивая и принося успокоение. Лениво окинув взгляд на помещение, Алина заметила еще одну высокую широкую скамью, чем-то напомнившую те, что стояли в массажных кабинетах ее мира. Интересно, а массажист к этой шикарной ванны тоже прилагается? И я бы не отказалась. Полежав так еще немного, она, с сожалением потянулась к разноцветным баночкам, стоящим на бортике. Как бы ей не хотелось помыть здесь еще немного, но все же мысль о ждущем Владыке не давала до конца расслабиться. Перебрав несколько незнакомых косметических средств, она нашла то, содержимое которого более всего напоминало шампунь. А вот с гелем для тела вышла заминка. Так, тут пахнет розой, это напоминает фиалки. Ммм, ландыши. Открывая нюхой содержимое, комментировала Алина. Они издеваются? Да от меня же за версту будет цветами нести. Или у них мота такая, чем пахучая, тем лучше. Наконец, пересмотрев практически все баночки, она нашла с еле ощутимым ароматом мяты. Решив, что это более всего подойдет, Алина быстро помылась. И выйдя из воды... Промокнула тело большим полотенцем, взяв его из стопки в нише. А вот с волосами пришлось немного повоевать. Непривычная к такой длине, девушка провозилась очень долго, подсушивая их. Покончив с этим занятием, она накинула на себя ванный халат, осочертевшего белого цвета, и вышла из ванной комнаты. «Я быстро», проходя мимо Гарета в гардероб, сказала Алина. «Зайдя в комнату», Она увидела висящие на вешалках тонкие плащи, казалось всевозможных расцветок. Чуть дальше – полки с длинными, практически в пол, рубашками, и несколько полок с обувью. Около одной из стен перемастилось небольшое тремо с позолоченной расческой и ровными рядами прозрачных бутылочек на нем. Понюхав одну из них, девушка пришла к выводу, что это духи, и отставила их в сторону. Она редко пользовалась ими в прошлой жизни и не собиралась сейчас изменять своим привычкам. Вернувшись к одежде, Алина выбрала рубашку нежно-зеленого цвета, попутно сняв с вешалки плащ более насыщенного оттенка. Хорошо запомнила, как выглядела одежда у Алтыра Ниэль, эльфиек из новой семьи Алины. Лисовская честно старалась не думать о родителях, оставшихся в том, недоступном для нее мире. Запретила вспоминать и переживать по этому поводу. Но... Сказать легче, чем следовать своим установкам. Сердце сжалось от тоски, а дыхание на миг перехватило. Крепко зажмурившись, девушка с трудом подавила уже готовые пролиться слезы. Из-за последних дней, насыщенных разнообразными событиями, она успешно избегала мыслей о родных. Но в тиши и уединении гардеробной не сумела справиться с эмоциями. Я слишком расслабилась в той шикарной ванной. Попыталась переключиться Алина. Кажется, их средства гигиены размягчают не только тело, но и душу. Глупые мысли, идиотские отговорки, которые все же помогли отвлечься, давая возможность взять расширившиеся нервы под контроль. Еще пара минут, и вот уже девушка решительно проводит ладонями по лицу, шумно выдыхая и возвращаясь к прерванному ранее занятию. Сложив вещи на пуфик, она обернулась к ящикам в поисках нижнего белья. Порывшись в одном из них, Алина вытащила какую-то длинную полупрозрачную сорочку черного цвета на тонких бретелях. А это еще что такое? Недоуменно пробормотала она, рассматривая сие творение. Что в ней, что без нее. Глянув на похожие сорочки, только других цветов, девушка запихнула ее в ящик и закрыла его. Войдусь пока без нижнего белья. Немного повозившись с мелкими застежками, она все же оделась. И, выбрав туфельки насыщенного зеленого цвета, потянулась за расческой. «А чтоб тебя!» – возмутилась Алина через некоторое время, устав воевать со своими волосами. «Что-то случилось?» Неожиданно раздался позади нее голос Горята. «Я просто не привыкла к такой длине. Обернувшись, ответила Алина, попутно вынимая расческу из волос. «Всегда стриглась очень коротко, чтобы они не мешали. Вам придется привыкнуть. Для эльфа нет большего позора, чем короткие волосы пояснил владыка и забрал злополучную расческу. «Особенно если это эльфийка. Идите со мной». Он покинул гардеробную, и девушке ничего не оставалось, как последовать за ним. Зайдя в спальню, Алина увидела, что владыка жестом указывает ей на стул. Сопротивляться и спорить она не стала. Если этому эльфу так охота поработать ее личной горничной, то почему бы и нет? Поэтому, опустившись на предложенное место и почувствовав прикосновение к своим волосам, прикрыла глаза. «Что вы хотите сделать?» Все же поинтересовалась Алина. «Не шевелитесь, я просто расчешу ваши волосы». Невозмутимо ответил Гарриат. «Я бы могла справиться и сама». Из какого-то внутреннего противоречия заверила девушка. «Судя по тому, как вы справлялись совсем недавно, это растянется надолго», усмехнулся ладыка, положив руку на плечо сидящей перед ним Алиной. «Успокойтесь, все хорошо, я сделаю это намного быстрее». «И часто вы помогаете расчесывать волосы?» Полюбопытствовала она, старательно пряча в голосе ехидные нотки. Кажется, все ее намерения вести себя более вежливо летели псу под хвост. «Нет, и не советую рассказывать об этом. Придворные могут сделать неправильные выводы». «Это какие же?» «Что вы, моя любовница?» «Просто ответил владыка». «А оно вам надо?» «Нет». Алина замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Она никогда бы раньше не подумала, что расчесывание может быть таким интимным занятием. То, как Гэри осторожно прикасался к волосам и разделял пряди, вызывало мурашки на коже, которые спускались от корней волос до самого низа спины. Алина задерживала дыхание и сильнее сжимала кулаки, хотя на самом деле хотелось застонать от приятных ощущений но этого категорически нельзя было делать. Вся ситуация неожиданно вызвала смущение. Кажется, слова эльфа, возможно, неправильной реакции подействовали на нее сильнее, чем хотелось бы. Все же она погорячилась, когда решила дать владыке светлого леса возможность поработать своим личным стилистом. В итоге Алина почувствовала себя даже у неловко «Так, успокойся, дыши ровнее, расслабься, а то сидишь, словно кол проглоти попыталась уговорить сама себя лесовская ну захотелось ему помочь в этом нет ничего страшного бзик в лодыке просто такой не мешай сильному мира сего развлекаться Ты чела эльфийка маленькая подневольная вот и не дергайся чем бы дитя не тешилась а лишь бы еще раз не затребовала вот только уговоры слабо помогали ей стоило больших усилий не отклоняться. Особенно тогда, когда пальцы Гаррета уж как-то слишком медленно и ласково проводили по ее коже. Алине даже стала казаться, что владыка специально делает это. «Ну не заигрывает же он со мной в самом-то деле», — подумала она, нахмурившись. «Зачем бы это ему понадобилось? Так отблагодарить за свое спасение? Как ни крути, это не я, а та эльфика, в теле которой я сейчас нахожусь, спасла его. И владыка прекрасно помнит об этом». Или он выбрал такой необычный способ, чтобы попробовать контролировать меня? Но как бы они ни старались казаться приветливыми и готовыми помочь, я для них совершенно незнакомая и непонятная личность, от которой можно ожидать чего угодно. Но ведь можно придумать другой способ. Размышляла девушка, пытаясь отвлечься от приятных ощущений. Только эти мысли слабо помогали. Особенно, когда Гэрри принесся заплетать косу, сказав, что Алине так будет намного удобнее. Почему-то сразу вспомнился немного мечтательный взгляд Артура, когда он думал об Александре. Да и когда она находилась рядом, то постоянно обменивалась нежными взглядами и прикосновениями. «Ну, Никитин!» – мысленно проворчала Алина на своего бывшего напарника. «Заразил такие меня своей романтичностью». Когда эльф отпустил ее волосы и присел на соседний стул, девушка чуть слышно выдохнула. Владыка же, закончив, положил на столик расческу и перевел внимательный взгляд синих глаз на лесовскую. Скажите, начала Алина и сама удивилась своему хрипшему голосу. Откашлявшись, она попробовала еще раз: Расскажите мне о клане врачевателей душ и объясните, почему вы считаете, что они ничего не поймут. Этот клан довольно закрытый. Даже я не знаю, как у них получается видеть души существ, начал Гайрят, сложив руки перед собой на столе, как примерный ученик. Члены клана тщательно хранят свои секреты. Все, что мне известно, так это то, что они могут видеть изменения, произошедшие в душе, и помочь или вылечить, если это какое-то душевное заболевание. Но посмотреть на чью-то душу они могут только с разрешения. В такой момент заключается договор между врачевателем и пациентом. И лишь на определенный срок. Очень редко после этого врачеватель может продолжить видеть душу. И то только в том случае, если посчитает это необходимым. То есть, когда-то же после окончания курса он будет вынужден следить за прогрессом. Поэтому я и сказал, что они ничего не поймут. Но тогда этот клан очень опасен, вы так не думаете? Задумчиво спросила Алина. Ведь в их силах, как я понимаю, не только вылечить, но и свести с ума. Да, такая возможность существует. Не стал отрицать владыка и откинулся на спинку стула. И даже больше скажу. Очень давно было несколько таких случаев но боги нашего мира позаботились об этом. Если врачеватель применит свой дар во зло или для своей выгоды, он его лишится. А это, насколько я знаю, довольно неприятно. Они злон слепнут, затем впадают в апатию и вскоре умирают. Так на них действует клятва, подкрепленная магическим воздействием, которую они дают в начале обучения. И обойти ее нельзя. Без этого они не смогут стать врачевателями душ. Своеобразная клятва Гиппократа. Подтожила Алина и, заметив непонимающий взгляд владыки, пояснила. «Эту клятву дают у нас целители, обещая не причинять вред при лечении людей. Но в моем мире совсем нет магии. Поэтому это только голословные обещание, которое они часто нарушают. В нашем мире, к сожалению, случается так же, ибо нерушимую клятву приносят только врачеватели». «Так, о чем же вы говорили ночью с Алтой Наритой?» «Мы забыли о завтраке». Быстро поднявшись, владыка последовал к выходу из спальни, даже не посмотрев, пойдет ли за ним Алина. Немного обескураженная резкой сменой темы, она все же проследовала за эльфом. Зайдя в гостиную, девушка заметила накрытый стол и непроизвольно сглотнула. Увидев тарелки с едой, вазы с фруктами и чашки, наполненные ароматным напитком, она почувствовала, насколько голодна. Первое время они ели молча и девушка, поглощенная едой, даже не стремилась поддерживать беседу или продолжать прерванный разговор. И только утолив первый голод, Алина решила вернуться к беседе. «Так все же, о чем вы с ней говорили?» «Как я уже сказала ранее», – начал Гэррит, пивая чай. Алта явилась ко мне поздно вечером, потребовав объяснений, и мотивируя это тем, что душа ее дочери стала совершенно иной. «Я не буду рассказывать вам ничего, сейчас все равно не поймете». Скажу лишь, что она сохранит нашу тайну и будет относиться к вам как к своей родной дочери. Она так легко принимает эту новость? Усомнилась Алина. Нет, нелегко. все же дело касалось ее ребенка, признался ладыка. Но Алтына Риты не было выбора, в свете некоторых событий, которые открылись совсем недавно. Как я понимаю, эти события касаются непосредственно Алты -Лире и того нападения, которое произошло недавно? Сказала Алина, откладывая в сторону недочищенный апельсин. «Не Алты, а Лере, а вас», — скрупулезно поправил владыка. «Да, в том, что случилось, нет вашей вины. Но теперь, даже не желая этого, крепко увязнете в происходящем». «Ну да, вы правы во всем». «Я постараюсь, но это не так легко». «Старайтесь, потому что вечно отсиживаться в покоях у вас не получится». «Через неделю состоит сам бал в вашу честь. Надеюсь, вы не забыли, что являетесь героиней, защитившей своего владыку». «Забудешь тут, когда постоянно напоминают». Пробурчала девушка. Но вот только меня еще кое-что интересует. Насколько понимаю, меня задело каким-то очень сильным заклинанием. Как говорил Алтар Ниль, для исцеления пришлось задействовать лучшего целителя. Да и после этого огненного смерча очень редко выживают, если вообще никогда. Я правильно говорю? Дождавшись утвердительного кивка, она продолжила. Тогда как мы смогли спастись? И почему эта Алта Алиэль не выставила какой-нибудь щит? или на худой конец не толкнула вас в сторону, уводя с линии атаки. Не могла же она быть настолько глупой и не осознавать последствий. Дело в том, что изначально это казалось простым заклинанием заморозки, и лишь потом скрылся обман. Герет решил сказать правду, не вдаваясь в некоторые подробности. Мне неизвестно, почему Алта поступила так, а не иначе, да мы уже этого не узнаем. А выжили, потому что я успел развернуть щит, когда понял, что это огненный смерч и все же не сумел спасти Элту Алире, и она погибла, а ее место заняли вы. Алина на это ничего не ответила, обдумывая полученную информацию. За всеми этими откровениями очень хорошо чувствовалась недосказанность. Создавалось четкое впечатление, что Ландыка знает больше, чем говорит. Но это как раз понятно. Все же девушка для эльфа совершенно посторонняя. Гарриот не был обязан рассказывать ей всю правду. И все равно, Неприятно осознавать себя всего лишь пешкой в чужой игре. А именно, этой шахматной фигурой Алина себя чувствовала. Кстати, Алта у меня есть к вам предложение. Нарушу возникшую тишину, владыка. Какое? Алина сосредоточила свое внимание на говорившем. Послушал вас вчера. Я пришел к выводу, что ваша профессия пригодится в нашем мире. Поэтому хотел бы предложить вам стать моим телохранителем. Внимательно наблюдая за реакцией собеседницы, предложил Гарриат. Алина недоверчиво рассматривала сидящего перед ней эльфа, пытаясь понять, не шутит ли он. Что-то совсем не верилось, что владыке действительно был нужен телохранитель. Ощущая исходящую силу от этого мужчины, можно было с уверенностью сказать, что он способен справиться в одиночку с маленькой армией и даже не вспотеть при этом. «Ну и зачем ему все это?»